«Глава 5 Мне нужно было развестись с ним, еще когда вы были маленькими. Мать разговаривает даже не со мной, а с самой собой. Он бы платил вам алименты, никуда бы не делся, и дом был бы наш». Она гремит посудой, заполняет ею посудомойку, которая пока стоит в углу кухни, потому что в кухонном гарнитуре под нее изначально не было предусмотрено место Но мать настаивала на посудомойке, и Илья оплатил ей эту покупку. После развода мать восстановила общение со своей давней подругой, еще школьной. Я с ней не знакома, но очень многое из того, что периодически от матери слышу, в ее голову вложила эта женщина. Я не вижу в этом проблемы, потому что в большинстве своем это просто самопсихоанализ, который матери необходим. Он безвредный для общества и совершенно бесполезный теперь, когда ничего уже нельзя исправить. Для меня, для Ильи, для нее самой. Ее бубнеж может разве что разозлить меня, но эта злость не имеет никакого сравнения с той, что бушевала во мне когда-то, когда наша семья еще была целой, когда я пыталась понять, норма это или нет, само ее существование. Все мои претензии к матери схлынули, вся злость вдруг прошла. Просто к тому времени уже ничего не имело значения. «Ты будешь завтракать?» «Нет». «Нет» — это мой механический ответ почти на все ее вопросы. Я заметила это за собой давно и решила, что с этим нужно бороться. Из всех моих рефлексов это тот, от которого нужно избавиться, но в данную минуту я поглощена тем, что смотрю на дисплей своего телефона и кусаю изнутри щеку. Я не смогла купить билет вчера вечером, их просто не было. А сегодня появилось свободное место, и вместо того, чтобы выкупить его, я непростительно медлю. Знаю, еще минута, и билет у меня уведут, но мой занесенный над дисплеем палец не двигается. Я не знаю, что это. Ответственность. Перед матерью. Я приехала. Я сбегаю каждый раз, и она каждый раз молча меня отпускает, будто смирилась с собственным чувством вины. И сегодня именно я чувствую себя безответственной, как никогда. И не только это. Еще я чувствую усталость, будто меня вчера избили. Ноют руки, ноги. Я обновляю страницу, и моего билета уже нет. Положив на стол телефон, я делаю прерывистый глубокий вдох и смотрю в окно. Погода отличная, деревья во дворе уже местами пожелтели, яркое утреннее солнце подсвечивает кроны, на небе не облачко. Я знаю, что там холоднее, чем кажется, но я всегда любила эту свежесть. Я хватаю со спинки стула свою толстовку, вставая. «Пойду прогуляюсь», — говорю я матери. «Не забудь взять ключи. Я в два часа ухожу». Толстовку я надеваю на ходу. Затолкнув ноги в кеды, беру с комода сумку и выхожу из квартиры. Желающих прогуляться в субботу утром кот наплакал. От этого мне достается гораздо больше свежего воздуха. Я отправляюсь на центральные улицы города, где скапливается основная масса туристов, но, опять же, не в такую рань. После стакана кофе на открытой террасе кафе мне под одеждой становится теплее. Я целый час бесцельно гуляю, игнорируя эту тянущую боль в руках и ногах. От нее я просто прячусь, глотая воздух большими ложками. Почему я чувствую себя так, будто у меня внутри лопнул огромный нарыв? Я даже не понимала, что он там есть. Только вместо облегчения у меня будто заражение крови. На глаза наворачиваются слезы, и я не борюсь с ними, потому что все равно никто не узнает. Зато когда я делаю селфи на фоне хорошо известной любому местному жителю панорамы, мои глаза блестят, и вид у меня даже чересчур здоровый и бодрый, яркий. Мои щеки горят, волосы слегка разметал ветер, губы ярко-малиновые, даже без помады. Я отправляю фото Илье, точно зная, что сегодня брат не прочтет мое сообщение раньше одиннадцати утра. Он, скорее всего, спит. Глядя на фото, я решаю, что мои социальные сети спали слишком долго. Пять лет. Возможно, с упрямством и вызовом, правда, не знаю кому, но я это делаю, обновляю фотографию своего профиля и за то время, пока возвращаюсь домой, получаю отклик, на который даже не рассчитывала в том числе от своего бывшего одногруппника, которого на фото в его профиле я не сразу узнала. Он был жутким ботаником, худым и нескладным. Сейчас в его ленте фигурируют дорогие машины, роскошный отдых и самоуверенность, и он предлагает встретиться, пообщаться. Как ни странно, мне это интересно. Весь сегодняшний день насквозь прошит ностальгией. В каждом грамме воздуха и в каждом пройденном мною километре, от чего ноги гудят. Эти эмоции приглушают давление, которое поселилось у меня в горле и время от времени создает на глазах пелену. грёбаное давление. У Лёвы были свои планы на сегодня, и я этому рада. Перспектива пойти на ничего не значащую встречу привлекает меня гораздо больше. Я соглашаюсь встретиться с Максом, одногруппником, но даже имея планы на вечер, чемодан разбирают только наполовину.